Режим Ад. Хардкорный геймер на самой высокой сложности в другом мире. Том 2, глава 30. Расследование. Читает БЯЗ. В октябре Алину исполнилось 10. Через месяц будет уже 2 года с тех пор, как он приехал в Усадьбу и начал работать на Барона. Когда он впервые сюда пришел, Он планировал поработать пару лет и сказать дворецкому, что эта работа ему не подходит. Он и сейчас все еще планировал бросить, когда ему исполнится 12, ему разрешать стать членом гильдии. Но за последние два года он все же неожиданно сильно вовлекся в дела семьи Гранверов. Еще два года, и они расстанутся. Но пока это время еще не истекло... Он все больше внимания уделял своей работе в доме и людям вокруг. Утро он проводил за завтраком и беседой с наставником. Если Алину исполнилось десять, то Рикелю стукнуло ровно 20. И если он провел в этом доме два года, то Рикелю все двенадцать. Перед ним сидел великий ветеран, и его опыт вываливался на Алину нескончаемым потоком даже спустя два года службы. В их отношениях с Сесиль тоже произошли изменения. Сесиль, как и Аллен, уже исполнилось 10, и с возрастом, казалось, ее эгоизм постепенно начал уменьшаться. Но, по крайней мере, его беготня за закусками в город значительно снизилась в количественном эквиваленте, Хотя характер у нее не изменился. И если уж заговорили об изменениях, то Дворецкий также упомянул, что с сегодняшнего дня ему будут платить уже одну золотую в месяц за его услуги ловчего. Всего вместе с зарплатой слуги это будет две золотые жалования в месяц. То есть он уже был на зарплате старшего слуги, по сути. Сегодня был день, когда командир рыцарей возвращался с осмотрами фриловых рудников. Доклад, похоже, произойдет за обедом, так что Ален даже может его послушать, тарелки расставляя. Так что происходит в рудниках? Барон сразу перешел к теме рудников. Он очень спешил, организовывал расследование буквально в тот же миг, как только получил новости, что дракон перешел на сторону Виканта Карнелла в марте этого года. Он явно хочет начать добычу мифрила как можно скорее. Как бедный лорд в довольно щекотливом финансовом положении, стоя между короной и своими подданными, он очень хотел получить хоть небольшой доход. Тогда я начну с ситуации на местности. Барон аж спину выпрямил, когда командир начал свой доклад. слушая с явным нетерпением. И Ален слушал все с не меньшим нетерпением. Как и ожидалось, за сотню лет безлюдные шахты превратились в гнезда магических зверей. Барон слушал командира со сдавленными бровями. У подножья гор Белого Дракона обнаружено несколько деревень гоблинов и орков, а в самих горах — гнезда муравьев. Теперь, что касается маршрута перевозок. Причем они не могли просто зачистить все вокруг шахты, и справиться. Поэтому на расследование ушло так много времени. Комплекс по добыче мифрила должен включать в себя еще и доменные печи для переработки руды. И логистику транспортировки. Командир доложил, что на дороге, соединяющей шахты с деревней, которая в прошлом использовалась для переработки, и далее с городом Гранвер, Было найдено еще множество гнезд магических камней. Так сколько же на самом деле нужно времени, чтобы зачистить всех зверей и начать добычу мифрила? Самый главный вопрос для барона — сколько нужно времени? Полагаю, не менее пяти лет. К тому же нам еще нужно набрать людей, которые будут работать в шахтах, обслуживать печи и заниматься доставкой. 5 лет минимум, причем если учесть период организации деревни и обустройства шахт, то потенциально это может вырасти до всех 10. Дворецкий однозначно согласен с командиром, что это предприятие может залять столько времени. 5. Я не могу ждать пять лет. Может есть способ ускорить процесс? Например, там начать добычу для начала только с ближайшего рудника? Мысленная цель барона состояла в том, чтобы им не нужно было начинать добычу во всех четырех шахтах одновременно. Горы Белого Дракона проходят с севера на юг, и самая северная шахта, похоже, находилась примерно на той же широте, что и город Гранвер. Поэтому он хотел начать добычу с этой относительно легкодоступной шахты. «Конечно, но даже так это может занять до трех лет. Т Три...» Я не прошу делать что-то безрассудное, но постарайтесь все же организовать как можно скорее. Барон возвел взгляд к потолку. И все равно все займет три года. Слушаюсь. Ха-ха, так и с севера уйдут, как и ожидалось. Не переставая обслуживать стол, Ален слушал разговор и одновременно с этим пока слушал. Он также и смотрел на этот самый северный участок, вокруг шахт который. Пролетая над горами и смотря через ястребиный глаз, Ален направил своего самона через связь, чтобы определить местоположение самой северной шахты. И начал искать поселение своей добычи. Пока же Ален наслаждался видом туманных гор с высоты птичьего полета, «Тогда я начну нанимать персонал для горнодобывающих районов», — проговорил дворецкий. «Хорошо. Какая обстановка на стороне виканта Карнелла? Обстановку с мифрилом он уже более-менее понял, так что барон перешел к следующему вопросу. «Да, поступили доклады, что дракона уже видели на той стороне. Но поскольку они все равно пытались продолжить добычу мифрила...» Они навлекли на себя его гнев. Похоже, дракон был не рад, когда у него в подбрюшье начали шастать людишки и смел их огненным потоком, как лавиной. Блин, и все-таки у этого парня есть какой-то способ обнаружения врагов. Должно быть какая-нибудь более высокая версия ястребиного глаза. Хорошо, что я не пошел поглазеть на красавца дракона. Несмотря на то, сколько раз он о нем слышал, Ален до сих пор ни разу не видел белого дракона. Он, наверное, мог бы, если бы использовал связь с Е или Дептицей, но он этого не сделал. Все потому, что особый навык его ястребов был очень эффективный. Очень, очень эффективен, если у дракона есть что-то еще получше. Естребиный глаз не мог заглядывать через укрытие, но его радиус простирался на несколько километров. Почему белый дракон никогда не атакует что-то, что находится по другую сторону гор? Только половину. Это не проблема расстояния. Область действия дракона с севера на юг куда дальше простирается, чем расстояние от него до шахт по другую сторону от гор. Это говорит о том, что, возможно, дракон не может видеть ничего по другую сторону от гор. То есть, возможно, его глаза подчиняются тем же законам, что и истребиный глаз. Но само его зрение, наверное, достигает нескольких десятков километров, если не больше. Тогда что случится, если подозрительная е-птица залетит в область его видимости? Если тот решит преследовать его самона... И вновь окажется на стороне барона, что тогда он не станет рисковать только ради того, чтобы поглазеть на живого динозавра. Хм, все-таки добывать на его территории нельзя. Барон слушал все это с тяжелым выражением на лице. Похоже, он не особо радовался беде виконта. Да. Из-за добычи мифрила Викант Карнел уже давно игнорировал декрет о земле и возведении новых деревень, с которым он не мог справиться. Похоже, он игнорировал указ королевской семьи в попытках как можно сильнее расширить добычу мифрила. И откупался золотой монетой. И это далеко не самые ужасные вещи, на которые он шел ради мифрила. Теперь Виконт определенно не сможет больше получить доступ к мифриловым рудникам. Хех, соседи, да? Шпионят друг за другом, как два матерых сталкера. Интересно, у барона есть своя шпионская служба? Ну, в этом году у них еще будут деньги. Но вот в следующем уже возникнут проблемы. Проблемы с невыплаченными взятками и игнорируемыми приказами. «Из-за этого Викант может предпринять что-то безрассудное». «Я понимаю», — склонил голову Дворецкий на слова барона. «И еще, ты, наверное, и сам понимаешь, но я не собираюсь встречаться с Викантом Карнеллом. Разговор все равно ни к чему не приведет». «Я понимаю, в таком случае...» Похоже, брифинг за столом подошел к концу. Теперь командир и его рыцари займутся зачисткой северной области гор Белого Дракона. А Дворецкий начнет рекрутинг новых шахтеров и приступит к мониторингу виканта карнелло Север, да? Тогда и мы начнем с севера. И у Алина тоже теперь будет своя повестка. Количество деревень гоблинов и орков было ограничено. И теперь это гонка». Хотя их все равно больше сотни. Хорошо, назовем это двухлетним планом. Внутри Алина зародилось новое чувство. Небольшая решимость. Через два года он собирался стать авантюристом и покинуть город. Но перед этим он хотел зачистить гнезда магических зверей. Это послужит благодарностью барону. В конце концов, он и вправду ему задолжал. Его цель — Все гнезда гоблинов, орков и муравьев в области, где будут добывать мифрил. Для начала самую слабую найдем. Эта зачистка однозначно не займет три года».